благодарности. Спасибо моему агенту и чемпиону по жизни Йоханне Штампфель-Вольпе. Я ежедневно благодарю судьбу за то, что она свела меня с ней, как и с великолепной командой Нэнси Кофи Литтерери, Нэнси, Сарай Кендел, Кэтлин Ортис, Жаклин Мерфи и Пой Шахбазян. Спасибо моему зоркоглазому и внимательному редактору Ною Уилеру, который поверил в эту историю и понял, как ее улучшить». При много благодарности всем замечательным людям из Холт Чилдренс и Макмиллан, Лаури Годвин, Джин Фейвелл, Ричью Диас и Эйприл Уорд из отдела по дизайну, а также Карен Франжепан, Кэтрин Бирут и Лизи Мейсон из отдела по маркетингу и рекламе. Еще я хотела бы выразить благодарность Дену Фарли и Джою Далла -Негро Сангеру. Лучшего пристанища для тени и кости не найти. Спасибо моим великодушным читателям Мишель Чихари и Джону Каменске, за то, что одолжили мне свои гениальные мозги и поддерживали меня с бесконечным энтузиазмом и терпением. Спасибо моему брату Шему за его рисунки и виртуальные объятия, Мириам, сестрички Постан, Хизер Джой Каменский, Питеру Байбрингу, Трейси Тейлор, Апокалипсису, особенно Лин Келли, Гретхан Макнил и Сари Джимас, которые первыми написали отзыв к моей книге, моей подруге Павуарту Лесли Бланку и Дэну Молдеру, потерянному в реке. Я виню Джимину Джилот в том, что она подпитывала мою манию величия и любовь к злодеям, Джоша Минуту за то, что познакомил с миром фэнтези и заставил поверить в героев, и Рэйчел Таяду за множество ночных кинопросмотров. Спасибо Хедвиг Айрц, моей королеве пиратов, за то, что мирилась с долгими часами, когда я садилась ночью перепечатывать текст, Эрден Ухаасай, которая старательно переводила мне через Facebook русские и монгольские слова, Морган Фахи, которая поддерживала меня коктейлями, беседами и отличной художественной литературой, Дэну Брауну и Майклу Песса, которые подстегивали меня. На создание Равки меня вдохновило множество книг, таких как «Танец Наташи. История русской культуры» Орландо Файджеса, «Земля жар птицы. Краса былой России» Сюзанны Масси и «Русский фольклор» Линда Дж. Иванец. И, наконец, спасибо большой моей семье, Маме Джуди, которая никогда не переставала в меня верить и которая первая стала в очередь за кафтаном. Моему папе Харви, который был мне опорой и по которому я скучаю каждый день. И моему дедушке Мелу Седеру, который привил мне любовь к поэзии, искательству, приключений и научил бить в челюсть. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.